Пожелтевшая шерсть на его тощем теле была заляпана грязью. Глаза слезились. «Давай я тебя отвяжу». «Не надо», — мотнул головой пес. «Я жду друга». «Ты голоден?» «Нет». «Меня зовут Алан». «А кто ты?» «Я Эрд». «Давно сидишь здесь?» «Не знаю». К другу пришли чужие с голубой кожей и увезли. Алан нерешительно потоптался, заглянул под арку. Оттуда тянуло леденящей сыростью. Ты можешь подождать в теплой комнате? Идем. Нет, сказал Эрт. Я хочу ждать здесь. Тогда я принесу горячего молока. Он пробежал арку и огляделся. Двор был тесен и мал. С четырех сторон поднимались стены, и лишь одно окно желтело под крышей. Тяжелая дверь в подъезде висела на одной петле и качалась, будто ее только что дергали. алан поднялся на первый ярус. Длинный туннель, едва освещенный сланцевым фонарем, был безлюден. К стенам приткнулись узкие столы, на которых громоздилась грязная посуда, небрежно прикрытая засаленными тряпками. Алан хотел постучать в первую же дверь, но та оказалась распахнутой. Он нерешительно ступил на порог и громко спросил, вам можно достойное?» Никто не ответил. Тогда он пошел дальше и тут же споткнулся. Шепотом помянув дракона Морта, Алан перешагнул через какую-то бесформенную массу и увяз в разбросанных тряпках. Коридор наконец кончился, и ему открылась комната, освещенная серым предутренним светом из разбитого окна. Здесь царил разгром. На полу валялись вещи в самом диком сочетании — подушки и кастрюли, книги и женское белье, коробки, детские игрушки, сломанный стул. Все это было густо присыпано пеплом, пахло сжженной бумагой. Алан заглянул в смежную комнату. Та выглядела не лучше. На противоположной от окна стене расплывалось бордовое пятно. Тонкие извилистые струйки тянулись к полу. Алан еще раз осмотрел комнату, заглянул под лежанки и стол. Никого живого здесь не было. Он медленно обошел весь первый ярус, заходя в раскрытые помещения. Все они были разгромлены и засыпаны пеплом. Он поднялся на второй ярус. Тот же разгром и нежиль. На третьем ярусе потолочный фонарь не горел, и туннель наполнял вязкий, пропитанный страхом мрак. Их всех слезнул дракон морт. Вслух подумал Алан и тут вспомнил о желтом окне под крышей. Он быстро поднялся еще на четыре яруса, прошел мимо зияющих входов в боковые помещения, и остановился у единственной закрытой двери. При тусклом косом освещении прочитал на табличке «Доктор Вен» и немного ниже «Тянуть вниз». Рядом торчал рычажок с черной шаровидной головкой. алан посмотрел по сторонам. В туннеле было пусто и мрачно. Из-за двери не слышалось ни звука, сквозь щели пробивался желтый свет». Он потянул рычажок, подождал немного и потянул еще два раза сильнее. За дверью скрипнули половицы, донеслось прерывистое дыхание, потом снова стало тихо. Алан чувствовал, что в коридоре кто-то стоит, прислушиваясь, и снова дернул за шарик. «Кого надо?» — спросил тонкий дрожащий голос, будто бы даже и детский понимаете а он не знал что говорить тут на улице мерзнет рт что вам угодно ввизкнул голос да вы бы открыли а то неудобно разговаривать за дверью коротко вскрикнули резкий удар расщепел дерево и мимо головы ална что-то с визгом пронеслось дверь начала медленно отходить а за нею что-то грохотало будто тащили тяжелый сундук Потом зазвенело разбитое стекло. Алан подождал, пока дверь раскроется полностью и осторожно вошел в пустой коридор,